Глава шестидесятая. Василина. В который раз за последние пару недель жизнь проносится перед глазами. Несмотря на мою браваду, по венам течет страх. Съеденное яблоко камнем лежит в желудке, отравляя изнутри чудодейственным нектаром бабки Валентины. Горлуп подкатывает тошнота. Ну, пошли. Прикладом ружья подталкивает в спину дед Игнат. Я, как Жанна де Арк, сцепив зубы и запрещая себе плакать, иду на костер. Колька, повесив голову, бледный и трясущийся плетется рядом. Заведя нас во двор, Михалыч с треском захлопывает калитку. Пес, рванувшийся с цепи, злобно скалит зубы. «Фу, барон!» — гаркает на него дед. «Захлопни пасть!» Барон тут же замолкает и возвращается спать в будку. «Давайте, рассказывайте!» Откуда про мой канал узнали?» Колькины глаза делаются квадратными. Бросив на меня полный паники взгляд, он бледнеет до синевы. «Это я!» — выговариваю тихо. «Это мне в рекомендуемом попалось!» «Где?» — хмурится дед Игнат, словно вообще не в курсе, как работают алгоритмы платформы, на которую он зарегистрирован. «В рекомендуемом!» Повторяю, стараясь, чтобы ни мой вид, ни мое поведение даже не натолкнули его на мысль сомневаться в моих словах. Я очень люблю каналы про помидоры и огурцы. Да? Да, и вот ваш канал мне попался на глаза. Подписалась? Сразу сощуривает глаза. Как раз собиралась, но пропал интернет. А я подписался, говорит Коля. И три лайка поставил. И тут, словно забыв о нашем присутствии, дед Игнат бросает двустволку в траву и, сутули в плечи, идет мимо небольшого приземистого дома в сторону огорода. Мы могли бы сбежать, юркнуть вдоль забора к выходу и лететь отсюда, сверкая пятками, однако почему-то не делаем этого. Не сговариваясь, плетемся вслед за ним. Никому дела нет ни до помидоров, ни до баклажанов. Вдруг восклицает, взмахнув обеими руками. Мы молчим, а он продолжает возмущаться. Им бы перед камерами кривляться, да жопами крутить. Да, подает голос Колька. То собачек снимает, то кошечек. А много ли от них проку? Нету проку, поддакивает пацан. хороших ты каналов по пальцам пересчитать можно. Они на говно всякое подписываются. Разоряется дед. Так и есть, так и есть. Я им такие рецепты рассказываю. Они нос воротят. Лайк жмутся поставить. Что за люди? Пропащее поколение. Мм. <мес> Цокает Колька. Слов нет. Мы проходим мимо кустов малины. Я незаметно стягиваю ягодку и сую ее в рот. Надеюсь, бабка Валентина с ней не фиячила. А затем, когда за домом показывается стол, за которым дед сидит во время трансляции, изображая удивление, словно я вижу его впервые, сколько всего! восклицаю, остановившись перед ним. Хороший урожай! А машет рукой дед Игнат. Толку-то! Колька встает по центру перед столом и сощурив глаза, с видом профессионального видеооператора смотрит через сложенные в прямоугольник пальцы. Фон надо поменять. Тут он прав. Старое деревянное окно на заднем плане сильно снижает градус доверия и уважения аудитории. Может, на фоне малины? Предлагаю я, незаметно проглотив ягодку. Дед Игнат переводит хмурый взгляд на кусты и задумывается. Красные ягоды будут очень красиво смотреться в кадре. Ладно, надо стол перетащить. Соглашается все же. Хоть какая-то польза этой малины будет. Вся червивая нынче. Пока они вдвоем освобождают заваленный овощами стол, я, повернувшись к ним спиной и изо всех сил борясь с позывами к рвоте, выплевываю все, что могло остаться во рту. Упаси боже, хоть что-нибудь еще здесь попробовать. «Вася, ты чего?» — окликает друг. «Саринка!» — отзываю сипло. «Саринка в рот попала!» «Давай его сюда!» Командует дед Игнат, когда они вдвоем поднимают стол. «Правее!» — говорит Колька, чтобы тень от дома не падала. «А, и то верно!» Выставив стол в идеальную горизонталь, они начинают раскладывать на нем томаты и огурцы. «Слишком много всего!» — вступаю в разговор. «Будет отвлекать внимание!» Дед, подперев бок рукой, второй почесывает седую бороду. «Про что вы будете снимать ролик?» «Про самогон хотел. Значит, оставляем самогон и...» Внимательно рассматриваю ассортимент. «И огурцы». «И все?» — удивляется блогер. «А все остальное куда ж?» «Во всем хороша мера», — замечаю я. «Не будем устраивать винегрет в кадре». Густые белесые брови на сморщенном лице деда Игната приходят в движение. Сначала подпрыгивает одна, потом вторая, а затем сразу обе. Не споря с профи, он позволяет нам сколько создать экспозицию на столе. Есть что-нибудь цветущее? А, цветущее? Все уже цвело давно. Вон даже огурцы уже не завязываются. Цветы, уточняю я. Астры. Мой коллега, тут сообразивший, что от него требуется, находит глазами цветной островок посреди теряющей свою яркой зелени огорода, и бросается к лумбе. «А ваза?» — спрашиваю я. «Откуда? Банка трехлитровая пойдет?» В итоге Коля находит в сарае глиняный старый кувшин с отколотым краем, но так даже колоритнее. «Садитесь!» — приглашаю деда Игната за стол. Он усаживается на раскладной стул и от смущения немного краснеет. Я прикидываю кадр, который увидят его подписчики, и от досады прикусываю губу. Слишком блекло. Даже несмотря на живописный букет слева от него, не хватает какой-то фишки. Вот если бы ваши волосы были ярко-рыжего цвета или синие, — подхватывает Колька. — Чего? — морщится дед брезгливо. — Вы меня за кого принимаете? — Просто зацепить внимание подписчиков не так легко, — пытаюсь объяснить с мягкой улыбкой. Нужен какой-то акцент. — Животное в кадре, — подсказывает коллега. Да! восклицаю я. У вас же есть кот? На Нахрена он тут нужен. Я оборачиваюсь и смотрю на спящего на заваленке облезлого кота. Вообще не вариант. Ему до нашего харизматичного Василия, как до на пешком. А пес, спрашиваю у деда. Барон, этот дурак здесь все перевернет. Жаль. Выдыхает Колька печально, а тот такой контент бы запилили. У меня попугай есть. Вдруг осеняет деда Игната. «Поренести?» «Конечно!» Едва не подпрыгиваю от радости. «Попугай еще лучше!» «Попугай сейчас в тренде!» Потирая руки, пока блогер не принес своего питомца, мы сколько нарезаем круги по студии. То микрофон поправим, то тянущийся в траве к столу удлинитель. Наконец дед выходит из дома с внушительной клеткой в руках. Покачиваясь на перекладине и диковато озираясь, В ней сидит большой зеленый попугай. «Ого!» — вскрикивает Коля. «Ого, какой!» «Ну-ну, осторожнее!» Ворчит дед Игнат, устанавливая клетку на столе. «Огонь!» — потирая руки. «Это стопроцентное попадание!» Не успевая подойти чуть ближе, чтобы полюбоваться птицей, как она, разинув клюв, вдруг начинает орать на весь огород. «Игнат! Сымай трусы! снимай! Ze mai, semu